Глава 19. Вторая значимая точка. К ней мы подобрались буквально за 10 минут. Я ее почувствовал, находясь еще на рынке. Но после пробуждения Литы точное местоположение Оны было определить куда проще. Всё ощущение этого мира от Литы передавалось мне, так как мы с ней имели некую связь, которую между нами сплела смерть. Интересно, она так задумывалась с самого начала? Хотела посредством меня иметь власть над частью мира демонов? В любом случае, нам нужно было быстро решать вопрос с оставшимися точками. И мы делали это с максимальной эффективностью. Так как наша численность возросла, часть освобожденных суккуб, увидев свою старую повелительницу, выразили свое желание помочь нашему делу здесь и сейчас. Таких было мало, всего шесть. Но в любом случае это играло нам на руку. Эту шестерку моментально отправили по всем интересующим направлениям, чтобы они следили за точками. Остальным показали путь до лагеря и случницы отправили назад. Дальше ее помощь была не нужна. Вторая же точка находилась внутри склада. Что за склад, мы снаружи узнать не могли. Принадлежал он, конечно, Лилит, но пользовались им втайне от нее многое число раз. И, что нам больше всего понравилось, проникнуть туда удалось без боя. На страже стояли старые гвардейцы Литы, которых буквально унизили, поставив охранять эту местность. Они-то нам и рассказали, как проникнуть туда в обход защитных заклинаний. Внутри оказалось множество оружия, которое может нам пригодиться, если мы и дальше планируем освобождать пленниц, которые были под властью Литы ранее. При переходе этой точки под наш контроль, все имеющееся здесь оружие, какое бы дерьмовое оно ни было, будет пущено в дело. Сама точка оказалась заключена в маленькой колонне, которая была связующей для всех защитных заклинаний. Лилит решила завязать часть своей силы на это дело. Умный подход, с одной стороны, но она так саму себя подставила. Если точка перейдет в другие руки, то и заклинание становится под контролем тому, кому будет принадлежать место силы. — Как-то просто, — усмехнулся я, стоя на готове с обоими клинками в руках. — Не думал, что тут все настолько запущено. «Слушай...» — повернула ко мне голову в полоборота Лита и с легкой усмешкой начала говорить. «Вы вообще у себя в городе позволили распространиться целому культу демоническому? Думаешь, тут что-то иначе? Я тебе больше скажу. Порядок в мире демонов — понятие условное». «Ладно», — усмехнулся я. «Твоя правда. Бревно я не заметил. Долго ещё на освобождение, как ты сказала, подготовленного ритуала заклинания, а?» Это уже минуты три ждем. Готово. Поднялась с колен Лита и тут же направилась в сторону выхода. Двигаемся дальше. По пути пришлось немного попетлять между домами и руинами. Нас уже начали искать. Так как кому-то не понравилось, что мы, оказывается, прирезали дорогого гостя Лилит. Вот только мне было интересно, какого хрена этот дорогой гость делал в бедном демоническом квартале, если он дорогой. Так что тут была не увязочка. Но все равно стражники повлезали на улицы. Третья точка оказалась памятником Лите. Лилит даже решила его не менять, а только изменила на нем несколько надписей, выставляя прошлую хозяйку этого плана в крайне невыгодном для своих подчиненных свете. Столько дерьма я не видел нигде и никогда грязь, грязь и еще раз грязь. Лита даже кипела от этого, заметив все это еще на подходе к памятнику. Сам памятник охранялся пятеркой стражи. Самые обыкновенные инкубы, судя по всему, только недавно преобразились, ибо в них Лита почувствовала частичку плана ярости. В ее инкубах не должно было быть таких частичек, а значит, они тоже были где-то заключены или вообще убиты. И это приводило в ярость ту, которой ярость была не свойственна. Разобрались мы с пятеркой достаточно быстро. Так как этот мир был постоянно в полумраке, я просто нырнул в тень, и по очереди каждого туда затащил, где и прирезал. Они все равно будут верными союзниками Лилит, а не Литы. Мне удар в спину не нужен был. Чтобы никто ничего не узнал, так как это место было открыто сразу с шести улиц, прилегающим к этой площади со всех сторон, пришлось оцеплять. Без эксцессов, увы, не обошлось. Парочку особо любопытных странников пришлось прятать в мир теней и больше оттуда не выпускать. Все равно они демонопоклонники. И будут только вредить своим собственным городам. Так что чем меньше таких уродов, тем будет чище наш собственный мир. Нам еще примерно полгода в нем торчать. Демоны же оказались умнее. Как только они заметили неладное, тут же скрылись из виду. Свалили куда подальше. Этот мир диктовал свои условия выживания, и они их знали. И, скорее всего, одно из главных правил гласило, что если идет война за контроль, то не нужно ей мешать так и Лита могла подставиться, когда Лилит решила начать противостоять ей. «Успокойся», — подошел к Лите, когда она читала заклинание. Ее руки дрожали. Она явно была зла из-за того, что тут было написано. «Мать всех, Суккуб была выставлена так, что она предатель своего собственного народа, что ей было плевать на всех. И при этом было сделано в тот момент, когда Лита была уже полководцем. То есть даже так подрывался ее авторитет, что странно». Хотя я эту политическую возню никогда не понимал, и не буду понимать. Я человек простой, в самых низах обитал, по сути. Вот такие улицы мне даже как-то роднее, чем особняки». «Я убью эту тварь». Закончив читать заклинание, процедила сквозь зубы будущее прошлая повелительница и поднялась на ноги. «Она... тварь мелкая. Она и сама себя не боится так подставлять». «Она же тоже часть меня!» «Часть тебя!» Зацепился я за эти слова и начал думать. По факту Лилит тоже дочь Литы, причем кровная. Да, в ней частичка крови повелителя плана ярости, но это не отменяет того факта, что она в прямом смысле слова «часть Литы», а значит, по логике, у Литы должна быть власть над Лилит. Главное — найти этот ключик к тому, как управлять ею. И все можно будет провернуть куда проще». Закончив здесь, скрыв все следы заклинаний, мы направились в сторону четвертой точки. Тут было уже интереснее. Это был, мать его, бордель, и точка была где-то внутри. Лита без проблем направилась внутрь. На ее лице даже появилась загадочная улыбка. Она явно что-то чувствовала, что не чувствовал я. Но одну я опускать ее просто не имел права. Так что с ней направился я, как и все остальные суккубы. «Лита, дорогая!» Стоило нам войти внутрь, как нас тут же весьма приветливо встретили. Даже отпало как-то, что что-то тут может пойти не так. Тебя уже точно лет пятьдесят не было в моем заведении. Я думала, что ты пропала окончательно, что тебя эта мерзавка прикончила. Но нет, ты жива и тут. «Приветствую, Лизазель. Улыбнулась старшая суккуба и слегка наклонила свою голову. «Рада, что ты помнишь меня. А что это за аппетитный смех? Начала она говорить, а потом резко прищурилась. А по направлению ее взгляда я понял, куда она уставилась. А, -а, а, вот оно в чем дело. Решила наконец разыграть свою партию. Вроде того, кивнула она. Буду рада твоей помощи, как это было и ранее. Кстати, как давно появился памятник на Тетрагеанторе? Боги, у меня даже мозг сломался, когда она сказала это слово. Какое-то свое обозначение улицы, просто название или что-то иное. В любом случае я даже сейчас не пытаюсь вникнуть. И даже странно, что Суккуба, которая сейчас стояла перед нами, была столь надменна даже к своей старой повелительнице, при том, что она была ее подчиненной. Или тут какая-то иная связь? Помощь я тебе окажу, причем с великой радостью. Показала свои острые клыки и демоница. А по поводу памятника? Как ты пропала окончательно, так он и появился. Его буквально принесли, то есть он уже был готов, просто ждал времени, чтобы она его могла установить. По всей видимости, Лилит сочла тебя погибшей. Но ты своим присутствием и умелым сокрытием себя доказала обратное. У вас крепкая душевная связь. Ты ее, Лит, лучше не предавай. Тебе самой хуже будет. Обязательно учту твои мудрые советы. Да и пора бы ему, пленителю, — усмехнулась Лита на этом слове, — рассказать, кто ты такая, а то я чувствую, как ему не по себе. — А-а-а! — протянула она, слегка приподняв голову, после чего вышла из-за стойки, и я увидел ее тело целиком. — Ну, позволь мне представиться, воитель. Лиза Зиэль — мягкая поступь, некогда первая воительница своей повелительницы, а ныне отпущенные ее же приказом в прошлом свободные, скажем так, плавание. Ветеран, как это говорят в ваших мирах. Теперь отношение Литы к этой Лизе, Лизе, короче, было понятно. Но и причина, почему она была отправлена в отставку, тоже. У нее не было ног в прямом смысле этого слова. Точнее, у нее они были, только эфемерные. Как рука у той Магессы в лагере, которая выступает тренером спиритических способностей. Не было и хвоста, который также был представлен в виде своей эфемерной копии. Не знаю, что ей сделали, что их не получилось восстановить, но стойкости ее духа можно только позавидовать. «Тень», — кивнул я в знак уважения, — «поборник смерти и союзник Литы. Цели и мотивы, думаю, должны быть понятны». «Мне, если честно, все равно», — спокойно проговорила Лиза и снова встала за свой прилавок. «Мне главное, чтобы моя повелительница была уверена в своем союзнике». А раз она решила разыграть свои карты именно с тобой, то, значит, ты достойная фигура. И этого мне знать достаточно. В любом случае, поднимайтесь на второй этаж, заходите в третью комнату и ждите». Я было хотел спросить, чего ждать, на что ли то просто кивнула и направилась вперед. Одну ее отпускать я не имел права, так что направился следом. Почти изо всех комнат, изо всех коридоров Доносились сладкие стоны. Бордель же, почему это происходит, совершенно ясно и понятно. Но мне было немного не по себе. Я никогда ранее не бывал в таких местах, и позиция у меня относительно них негативная. Шутка, блин, судьбы, что она решила меня связать именно с этим планом, который полностью противоречит тому, что я думаю насчет всего вот этого. Дойдя до нужной комнаты, мы зашли туда, и обнаружил просто комнату для переговоров. Были несколько своеобразных стульев, которые были обрамлены фигурками Суккуб, в понятно каком виде. Присутствовало несколько таких же статуэток по периметру. А также мерно потрескивал камин, который придавал тепло и своеобразный уют этому помещению. Ну и все вокруг, конечно, было обвешано бархатом. Через несколько минут к нам в комнату зашла одна единственная девушка. Суккуба ее назвать было сложно, так как у нее отсутствовали крылья и хвост. Но по глазам было видно, что она демоница тоже одна из жертв Лилит. И в тот миг, когда она зашла в помещение, Лита вонзилась своими когтями в подлокотнике кресла, оставляя в них глубокие борозды. «Ариша!» — прошептала Лита. «Что они с тобой сделали? Все хорошо, моя повелительница!» Мило улыбнулась та. «Все это скоро закончится, раз вы снова здесь!» Что за связь между ними была, я не мог понять. Но внешний вид этой дамы будоражил фантазией. Все так называемые взрослые места были прикрыты, но они были прикрыты так, что воображение само все дорисовывало. Ее фигурка, как и должно быть у суккуба, была идеальной. Грудь пышной, бедра широкие, но не толстые. Но что самое примечательное, за что цеплялся взгляд, кусок шестиугольной плиты у нее на животе. Ариш подошла к Лите и присела перед ней на колени. Лита же, в свою очередь, начала читать заклинание. Точка силы была именно в этой демонице. Почему Лилит поступила именно так, для меня останется загадкой. Но в любом случае, это была уже четвертая из двадцати точек, которые нам удалось захватить. И плевать, что все прошло относительно гладко. — Все. На этот раз куда быстрее закончила Лита, позволив своей подчиненной встать на ноги. — Скоро ты будешь свободна. Но сколько они тебя от меня скрывали? Долго, моя повелительница поклонилась Тае и снова мило улыбнулась. «Я почти с самого начала правления Лили такая», провела она нежной рукой по своему животу, зацепившись коготками за пластину. «А когда встречалась с тобой ранее вне этого помещения, то меня заставляли скрывать этот факт, а само присутствие этой штуки тщательно скрывали печатями по приказу нынешней повелительницы». «Тогда мы пойдем дальше», решительно поднялась на ноги старшая Суккуба. Чем быстрее мы закончим, тем быстрее этот план будет во власти тех, кому он должен принадлежать, а не всяких ублюдков и полукровок. Твердым шагом Лита направилась на выход, а я последовал за ней. На миг меня задержала эта демоница и умоляюще посмотрела. Не было никаких чар, никаких просьб. Все и так было понятно. Суккуба молила о помощи. Она просила, чтобы весь этот ад для нее закончился как можно быстрее. Она явно не могла получать силу тем путем, которым пользуются ее сестры. Ей из-за пластин в животе он был заказан. Ее жажда была ясна, но выдержка в какой-то степени она потрясала. Может, из-за жажды она и лишилась крыльев, рогов и хвоста. Я кивнул, после чего девушка отпустила мою руку, и мне удалось спокойно выйти. Лита уже ждала меня на первом этаже, нервно перебирая пальцами по столу Лизы. Увидев меня. Она вздохнула и тут же направилась на выход. Оставались еще две точки, которые мы можем захватить за короткий промежуток времени. После чего, как мне кажется, придется возвращаться назад в лагерь. Пятая точка оказалась также охраняема. Это был своеобразный фонтан. Он явно должен был работать, но сейчас он был не в лучшем виде. Да и как все вокруг. Он находился практически на самом западе, где пустота потихоньку тут набирала обороты и пыталась тянуть ниточки власти на себя. Но это же точка силы, а значит, ее просто так оставлять одну нельзя. На этот раз мы атаковали в открытую, просто перерезали охранников, а тело я снова спрятал в тенях. Пускай они подкрепятся, наберутся силы и смогут мне в будущем помогать. Сейчас я знал, что за духи там обитают, и я знал, что так они вернут себе рассудок. Ведь примерно после этих действий в городе между рек Повелитель Теней смог вернуть себе рассудок». На этот раз ритуал ничем не отличался от предыдущих. Три минуты, легкие нити магии обвели что-то в сердцевине этого фонтана, после чего все следы просто исчезли. Лита после этого выглядела сильно подавленной, уставшей. Оно и было понятно. Она тратит так кропотливо собранные силы, чтобы действовать относительно скрытно. Да, у Лилит могут быть подозрения насчет того, что тут пропала охрана. В двух местах сразу. Но... Никаких явных признаков изменений тут точно нет. Придя в себя, Лита выдвинулась в сторону последней точки, что тоже находилось на западной окраине, но немного севернее. Примерно километр. Но пришлось ускориться. Действие усиления от суккубы поддержки уже подходило к концу. А новое она не могла наложить. Вот только когда мы прибыли на место, стало ясно одно. Быстро нам тут не управиться. «Тюрьма», — прикусила нижнюю губу будущая повелительница. «И почему я сразу не подумала, что одна из точек может быть в тюрьме Нижнего города?» «Какие-то сложности будут», — приподнял я одну бровь. «Мы же можем проникнуть туда в тенях, быстро все сделать и отступить. Проблем не возникнет». «Проблема не в захвате», — чуть приглушенно сказала она и медленно повернулась ко мне лицом. «А в том, кто находится внутри этой тюрьмы?» «Скорее всего, там остатки моей гвардии». И их нужно будет освободить. «Что нам мешает это сделать после захвата всех двадцати точек?» — удивленно спросил я. «Ведь, по сути, мы можем ненадолго разделиться на два отряда. Один маленький, например, под руководством Латия, направится отбивать заключенных в тюрьме, а мы с основным собранным кулаком ударим по месту перерождения демонов». «Хорошая идея», — кивнул Демонесса. «Тогда в тени». «Тогда в тени?» — улыбнулся я, так как мне удалось ее убедить.